Глава 1. Это семейное. В 1952 году русский генетик Дмитрий Беляев задумал интересный и смелый эксперимент. Ему было интересно, как происходило одомашнивание важных для человеческой цивилизации животных, таких как собаки, свиньи, лошади, овцы и крупный рогатый скот. Предполагается, что собак приручили первыми. Они произошли от евразийского серого волка. одомашненного охотниками и собирателями более 15 тысяч лет назад. Примечание. Все современные домашние собаки произошли от одного древнего предка – евразийского серового волка, ныне вымершего. Эти волки были единственными одомашненными крупными хищниками и единственным видом, который приручили охотники-собиратели, а не люди, занимающиеся сельским хозяйством. Сравнение ДНК современных волков и собак предполагает, что о домашневании не одномоментное событие. Домашние собаки продолжали скричиваться с дикими волками и после приручения. Беляев хотел узнать, как дикие волки, которые, как известно, избегают контакта с человеком и ведут себя агрессивно, превратились в преданных и послушных компаньонов, любимых нами. Почему, как впервые подметил Чарльз Дарвин, У домашних животных часто проявляются одинаковые черты. Например, более круглые детские морды, висячие уши, загнутые хвосты и клочки более светлые по сравнению с их дикими предками шерсти. Почему у большинства диких млекопитающих ежегодно бывает всего один короткий период спаривания, а их домашние сородичи могут размножаться дважды в год или чаще? Беляев считал, что самым важным признаком по которому отбирали в процессе о домашнем мне были не размер и не плодовитость, а дружелюбие по отношению к человеку. Он выдвинул гипотезу о том, что определяющими чертами всех одомашненных нашими предками животных были сниженная агрессивность и отсутствие страха перед человеком. Чтобы проверить свою теорию, он обратился в звероводческие хозяйствам по разведению чернобурых лисиц, которых в Советском Союзе выращивали ради меха. и попросил заводчиков отобрать самых ручных лисиц, всего несколько штук из огромного поголовья, и скрещивать их отдельно. Он полагал, что постоянно отбирая самых дружелюбных животных на протяжении многих поколений, в конце концов добьется такого же одомашнивания, как у собаки из волка, и получит дружелюбную и верную, как собака, лесу Проводя этот эксперимент, Беляев надеялся избежать судьбы своего старшего брата Николая. которого в 1937 году расстреляли как раз за то, что он проводил генетические эксперименты. То было мрачное время для советской биологии. Коммунистическое правительство Сталина, желая возвысить необразованного простого человека до руководителя советской науки, назначило шарлатана Трофима Лысенко директором Института генетики Академии наук СССР. Лысенко фальсифицировал данные исследований чтобы показать, будто промороженные до посева семена пшеницы и овса дают больше урожаи, если посеять их под зиму А второе поколение семян из этого урожая также лучше растет при подзимнем посеве. Он утверждал, что этот метод может удвоить производство зерна в СССР и накормить народные массы. И это заявление превозносилось в государственной газете «Правда» как триумф советской науки. Его метод яровизации семян широко использовался в сельском хозяйстве, но полностью провалился и внес свой вклад в распространение голода. Лысенко отвергал генетику, которая процветала в СССР до того, как он обрел власть. Ведь простые генетические эксперименты могли опровергнуть его заявление. Он называл советских генетиков вредителями и с одобрения Сталина пытался уничтожить эту науку. Тех, кто сопротивлялся, увольняли и даже арестовывали. Самые стойкие приверженцы генетики, такие как Николай Беляев и великий советский генетик Николай Вавилов, были убиты. Беляева расстреляли, а Вавилов умер от голода в тюремной камере. Дмитрию Беляеву повезло. Его работа получила определенную политическую поддержку. Орденоносец и герой Великой Отечественной войны Он занимался усовершенствованием разведения диких лис, соболей и норок в пушных хозяйствах. Для советской экономики его деятельность имела большое значение, поскольку продажа мехов приносила много валюты. Помня о судьбе брата, Беляев проводил эксперименты по домашнему одомашнему лисиц на отдаленных фермах, подальше от любопытных глаз. Сначала в лесах Эстонии, а потом в Сибири, рядом с монгольской границей. Прикрытием служило то, что он... якобы изучает физиологию лисиц, а не генетику. Чтобы присматривать за экспериментом, Беляев привлек молодого ученого Людмилу трот специалистку по поведению животных и выпускницу Московского государственного университета. Он дал ей четкие указания. Отбирать лис для разведения только по одному признаку – дружелюбию к человеку, а не по внешним данным, размеру или поведению в компании с другими лисами. Не было никакой гарантии, что план по приручению сработает. И, тем не менее, предположение выглядело разумно. В конце концов, собак одомашнили из волков, а те – близкие родственники лис. Но все предыдущие попытки приручить зебр настолько близких родичей лошадей, что они могут скрещиваться, гибрид шитленского пони-зебры называется зеброидом, провалились. Причина, похоже, заключается в том, что у зебр нет достаточной генетической изменчивости по этому признаку. Примечание. В отличие от лошадей, зебры имеют иммунитет к заболеваниям, которые переносит африканская муха ЦЦ. Именно по этой причине многие люди пытались приручить зебру, хотя и безуспешно. Если бы зебру удалось приручить, она была бы очень полезна в африканском сельском хозяйстве. Невозможно выбрать самую ручную зебру, если среди них нет чуть более и чуть менее ручных. К счастью, в случае с лисами Трут и Беляева дело обстояло по-другому. Когда Людмила Трут в первый раз медленно протянула руку в клетку с лисами, она надела толстую перчатку и держала палку. Чаще всего лисы реагировали на подобное ненавязчивое вторжение рычанием и укусами. Другие лисы приходили в возбуждение и забивались в дальний угол клетки. Но около 10% лис оставались спокойными и внимательно наблюдали за ней, не приближаясь. Примечание. Стоит отметить, что лисы, с которых начался эксперимент по разведению, не были ручными. Но все же не были и совершенно дикими. Их разводили на зверофермах уже много поколений. Так что они уже некоторым образом отбирались на предмет лояльности к человеку, если не дружелюбие. В начале эксперимента труд и беляев выбрали по критерию дружелюбия около 5% самцов и 20% самок. Именно этих животных она и выбрала для первого раунда скрещивания. Труд следила за тем, чтобы не скрещивать близкородственных животных и не нарушить имбридингом ход эксперимента. Чтобы увеличить вероятность того, что ручные лисы получатся лишь в результате генетической селекции, животных не дрессировали, а их контакты с людьми строго ограничивали. Первая же находка Людмилы Трут – существование сравнительно более ручных лис, которые могли бы положить начало дальнейшему скрещиванию, вдохновило исследователей. Но эксперимент все равно мог провалиться. Вдруг понадобилось бы слишком много поколений, чтобы увидеть значительные изменения в поведении животных. Анализируя археологические находки, ученые предположили, что доместикация собак не была непрерывным процессом и началась тысячи лет назад. У труда Беляева не было столько времени, и медленный темп скрещивания один помет в год ограничивал эксперимент. Но, к их радости, всего через 4 года после начала эксперимента возникли явные изменения в поведении. Некоторые из лис уже в четвертом поколении не демонстрировали агрессии или страха при виде человека и даже виляли хвостом, как собаки. А в шестом поколении некоторые щенки начали выть, скулить и лизать руки, привлекая внимание человека. Сегодня 80% взрослых лиц, полученных в результате скрещивания, такие же преданные ручные, как домашние собаки. При желании вы можете заказать по интернету собственную ручную лису, продукт эксперимента Труты Беляева. Ее доставят из Сибири за 9000 долларов, включая транспортировку. Но имейте в виду, что хотя домашние лисы гораздо дружелюбнее диких, дрессировать их труднее, чем собак. Вот ты сидишь и пьешь кофе. Но стоит только отвернуться на секунду, и когда делаешь следующий глоток, понимаешь, что здесь побывал Борис и помочился в чашку. Говорит специалист по ручным лисам эми Бассетт. Собак можно легко выдрессировать и избавить от проблемного поведения. Но с некоторыми привычками лис вам справиться не удастся. Обычно чернобурые лисы, которых разводят на зверофермах, выглядят как дикие. Торчащие уши. опущенные хвосты и одинаковый серебристо-черный мех, за исключением белого кончика хвоста. По мере отбора на не в новых поколениях у появились висячие уши, укороченные и загнутые хвосты и участки белого меха, в особенности на мордах. Половой зрелости они достигали раньше, чем дикие лисы, а некоторые даже спаривались дважды в год. Важно подчеркнуть, что единственным критерием отбора для скрещивания являлось дружелюбие по отношению к человеку. Другие физические характеристики появились в процессе. Примечательно, что аналогичные признаки возникли и у других домашних животных. От коров до свиней и кроликов. В разное время человеческой истории. Когда Труты Беляев измерили уровень гормонов стресса, производимых надпочечниками в состоянии покоя, они обнаружили, что он значительно ниже у ручных лис. Кроме того, в мозге ручных лис увеличился уровень нейромедиатора серотонина и его метаболитов, что согласуется с уменьшением агрессивности. Основная гипотеза, объясняющая биохимические, поведенческие и структурные изменения у ручных лиц и других животных, состоит в том, что их развитие по какой-то причине останавливается на более ранней фазе по сравнению с дикими сородичами. Возможно, именно изменчивость генов, ответственных за сроки развития, влияет на изменчивость дружелюбия по отношению к человеку. Когда животных разводят, отбирая наиболее ручных, другие ювенильные признаки, замеченные еще Дарвином, висячие уши, круглые морды и загнутые хвосты, возникают следом. Труд и Беляев показали, что по меньшей мере один поведенческий признак дружелюбие по отношению к человеку у наследуется, и его можно изменить селекцией всего за несколько поколений. Причем отбор по этому признаку будет сопровождаться физическими изменениями. Можно ли эти выводы о наследуемости поведенческих и физических характеристик, полученные из эксперимента по приручению лис, применить к нам? В конце концов, мы же люди и не живем в вольерах в Сибири. И чаще всего пару мы выбираем себе сами, а не ждем, пока это сделает хозяин. У нас даже есть ОК-Кьюпид и Бамбл. расширяющие наши возможности по поиску партнера. Некоторые представления о наследуемости человеческого поведения можно получить с помощью близнецового метода. Таким способом можно оценить изменчивость наследуемой характеристики у определенной группы людей или лис от нуля до ста процентов. О наследуемости важно помнить главное. Мы измеряем изменчивость внутри целой популяции, а не индивидуально. Если какой-то признак наследуется на 70%, это совсем не значит, что у конкретного человека гены ответственны за 70% этого признака, а какие-то другие факторы за остальные 30%. Оценки наследуемости, полученные с помощью близнецового метода, можно получать как для легко измеримых физических признаков вроде роста или сердцебиения в состоянии покоя, так и для поведенческих. Застенчивости, щедрости, интеллекта, которые поддаются более субъективной оценке. Главная проблема с поведенческими признаками, которые обычно измеряют путем наблюдения или опроса, заключается в том, что они имеют культурный контекст. Определения и критерии застенчивости будут различаться в Японии и Италии. Концепция щедрости не одинакова для горожан Пакистана и племени Хадзавтанзания. А значит, оценивая поведенческие признаки, мы рискуем спутать индивидуальные различия с культурными, даже если интересующие нас люди живут в одном месте. Вот как оценивают наследуемость. Разные яйцевые близнецы рождаются, когда во время одного цикла овуляции две разные яйцеклетки оплодотворяются двумя разными сперматозоидами. Затем две яйцеклетки развиваются отдельно в два эмбриона. разные близнецы генетически похожи друг на друга в той же степени, как и любые другие братья и сестры. В среднем они имеют 50% общих генов. Примечание. Фраза «разные цевые близнецы, как правило, имеют 50% общих генов» на самом деле упрощение более точной, но громоздкой формулировки. «Разные цевые близнецы имеют 50% шанс унаследовать копии одних и тех же родительских генов». Слабая, но важная разница. Здесь мы предполагаем, что каждый участвовавший в оплодотворении сперматозоид принадлежал одному отцу. Очень редко, однако, случается, что женщина, имевшая в благоприятный для зачатия период сексуальные отношения с несколькими мужчинами, может зачать разнояйцевых близнецов от разных генетических отцов. Этот феномен получил замечательное название гетеропатернальная суперфекундация. По некоторым оценкам, таким образом появились на свет примерно четверть процента разнояйцевых близнецов, рожденных замужними женщинами в США, и 2,4% у родителей, ведущих тяжбы об установлении отцовства. Хотя доля гетеропатернальной суперфекундации у кошек, собак, шимпанзе и некоторых других млекопитающих выше, они редко оспаривают отцовство. Поскольку эмбрионы наследуют определяющие пол x и y хромосомы независимо, разные яйцевые близнецы могут с равной вероятностью быть как одного пола мальчик – мальчик-мальчик или девочка-девочка, так и разного – мальчик-девочка или девочка-мальчик. Однояйцевые близнецы, в отличие от них, рождаются из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая делится на ранней стадии развития, формируя два эмбриона. Каждый близнец наследует одинаковые версии родительских генов, а потому они генетически идентичны. Поскольку однояйцевые близнецы наследуют один набор определяющих пол X и Y хромосом, они всегда одного пола. То есть, если вы видите разнополых близнецов, они точно разные яйцевые. В простом исследовании близнецов у большого числа разнояйцевых и однояйцевых близнецов измеряют определенный признак. Например, рост. Для каждой пары высчитывается разница в росте. А потом результат сравнивается в группах разноицевых и одноицевых близнецов. Примечание. Поскольку одноицевые близнецы всегда бывают одного пола, в такое исследование включают разноицевые близнецов тоже одного пола, чтобы избежать влияния других факторов. Одно такое исследование показало, что разница в росте у разноицевых близнецов в среднем составляет 4,5 см, а у однояйцевых – 1 см 7 мм. Важнейшее допущение таких исследований состоит в том, что близнецы, как однояйцевые, так и разные яйцевые, воспитывались вместе, росли в одно время в одном доме, а значит в одинаковом социальном и физическом окружении, по крайней мере в детстве. В таком случае – Незначительная в среднем разница в росте между одноицевыми близнецами может объясняться их генетической идентичностью. Если эти измерения оценить с помощью стандартных математических методов, мы получим процент наследуемости признака, который в случае роста взрослого человека составляет 85%, по крайней мере в благополучных странах, где нет проблем с питанием. Можно также оценить степень изменчивости роста, которая объясняется общей средой, в которой живут близнецы. Она составляет около 5%. И вклад индивидуальной среды – около 10%. Для большинства близнецов общая среда – это главным образом их семейный опыт. Как социальный – список книг, которые им читали вслух, так и физический. Определенные блюда на обеденном столе. Но она может также включать совпадающий опыт в школе и среди общих друзей. а также одинаковую еду и пережитые инфекционные заболевания. Индивидуальная среда может включать массу случайных событий, как социального характера, так и биологического. Важно, что оценка этого различного для близнецов опыта учитывает случайные события в эмбриональном и постнатальном развитии мозга и остального организма. Мы еще вернемся к этому во второй главе. Примечание. категориям индивидуальной окружающая среда» также включает ошибку измерений, которая обычно невелика для физических характеристик, но для поведенческих черт может быть существенной. Например, один и тот же человек, сдав в разные дни стандартный личностный тест или тест IQ, весьма вероятно, получит слегка разные результаты. Близнецовый метод можно применить к любому признаку, не только к непрерывно меняющимся и легко измеримым, таким как рост и вес. Например, с его помощью можно проанализировать ответы на вопрос. Ощущали ли вы в течение последних 12 месяцев сексуальное влечение к человеку своего пола? Если сексуальное влечение не имеет наследственные компоненты, процент совпадающих ответов будет примерно одинаковым у одноицевых и разноицевых близнецов. Наоборот, если сексуальное влечение полностью генетически детерминированное, то близнец гомосексуального или бисексуального одноидцевого брата, сестры, тоже будет гомосексуальным или бисексуальным. А гетеросексуальные близнецы будут иметь исключительно гетеросексуальных братьев или сестер. Но оказалось, что по наиболее точным на сегодня оценкам исследование 3826 случайным образом выбранных пар близнецов в Швеции у мужчин Примерно 40% изменчивости сексуальной ориентации является наследуемой, причем без видимого влияния общей среды, а 60% объясняются различиями индивидуальной среды. 40% — это существенная доля. Но все-таки она оставляет много места для других ненаследственных факторов. Исследование сексуальной ориентации и гендерной идентичности мы рассмотрим в 4 главе. Некоторые ученые критиковали такого рода близнецовое исследования Они утверждали, что при сравнении одноицевых и разноицевых близнецов, выросших вместе, вклад наследственности переоценивается, поскольку члены семьи, друзья и учителя часто обращаются с одноицевыми близнецами одинаково, в отличие от разноицевых. Это может проявиться разными путями. От еды, которую им готовят, до отношения людей. Другие исследователи говорят о противоположной проблеме. Они утверждают, что поскольку растущие вместе одноицевые близнецы сильнее, чем разноицевые, пытаются подчеркнуть разницу, такое сравнение недооценивает вклад генетики в ту или иную черту, в особенности поведенческую. И в том, и в другом случае будет нарушено ключевое допущение об одинаковом влиянии окружения на одноицевых и разноицевых близнецов. Мы не будем становиться на ту или иную сторону, в пылком споре за и против этого метода. Но лично я, после чтения литературы, считаю, что в большинстве случаев неравенство вклада общего окружения в близнецовом методе слишком мало и редко влияет на общий результат оценки наследуемости. Тем не менее, лучше всего проводить исследования близнецов таким методом, чтобы не прибегать к допущению об одинаковом влиянии общего окружения. Примечание. Окружение одноицевых близнецов в среднем более схоже, чем у разноицевых близнецов того же пола. Тем не менее, не так уж очевидно, что это играет большую роль. Наверняка более точные данные получаются при исследовании семей, где родители, а также сами близнецы и окружающие их люди, считают близнецов одноицевыми. Но генетические тесты впоследствии показывают, что на самом деле они разноицевые. Или наоборот. Одно любопытное исследование таких неверно идентифицировавших себя близнецов показало, что собственные представления о генетическом статусе, а также представления родителей и окружающих, не влияют на результаты тестов IQ. В другом исследовании схожие условия у одноицевых близнецов не вызвали большего сходства в поведенческих характеристиках. Например, одни и те же учителя… Одинаковая одежда, одна спальня не повлияли на результат стандартного школьного экзамена.